Глава третья. Самый худший день рождения. Я бежал до тех пор, пока силы окончательно меня не покинули. На широких проспектах старался не показываться, держался дворов и переулков. В одном из таких я остановился, чтобы перевести дыхание и собраться с мыслями, благо скамеек у каждого подъезда хватало. На одной из таких сидели старушки. Типичные представители спальных районов. Такие, как правило, лучше новостных каналов, знают о происходящем в мире, а в особенности в разрезе собственного двора. Лучше не попадаться им на глаза, запомнят в раз. А в том, что меня теперь будут искать, я не сомневался. Как минимум, за разбитую витрину точно придется отвечать. Хотя на самом деле для моей семьи это мелочи, Даже не заметят стоимости стеклопакета, притом в совокупности с моральным ущербом. Так что же со мной такое произошло? То щетку зубную с места сдвинуть не могу, а то устраиваю разнос на всю улицу. Может, все-таки дело в Максе? Присутствие его энергии пробудило мою? Да нет же. Он вроде все объяснил. Дело в эмоциях и гормонах, которые выделяют надпочечники. «Уж чего-чего, ощущений я сегодня словил столько, что за всю жизнь не получал». Но ведь он все время оставался спокойным. Ну да, немного язвил, улыбался, но я бы не сказал, что Макс на взводе, и у него в крови бешеная доза адреналина. Может, это выдержка, конечно, но то такое...» Я осмотрелся вокруг и попробовал сдвинуть с места камушек, что одиноко валялся на асфальте. А дальше все снова пошло не по плану. Видимо, остаточный эффект от пережитого так повлиял на эксперимент, потому как кусок щебня рванул в меня со скоростью пули. Даже удивительно, как мне удалось от него увернуться. А тот спокойно просвистел мимо уха, умчался дальше и довольно громко щелкнул по стене дома, что находился метрах в двадцати от меня. «Да так и убийца недолго!» Может быть, зря я отказался от обучения. Мне, похоже, совсем не повредит. Нет, определенно нет. Этот артефакт принадлежал отцу, и хрена лысова, я его кому отдам. Кстати, нужно забрать его со стола отчима. Это мое. В кармане закричал телефон, заставив меня подпрыгнуть на месте. Сердце заколотилось, а внутри все сжалось в нехорошем предчувствии. А вместе с этим по крови побежали совсем ненужные сейчас гормоны. Не хватало еще в жилом районе окна вынести. Я едва смог справиться с эмоциями. И помогла в этом надпись на экране смартфона. «Гоблин! Это мой единственный лучший друг. И звонит он с одной целью — поздравить меня с днюхой». «Да!» — как можно бодрее бросил я в трубку но вышло довольно хрипло, что заставило меня немного прокашляться. Видимо, после пробежки все пересохло, нужно будет воды купить. «Здорово, ботанище!» — прогремел голос Витька, который даже не обратил внимания на мои хрипы. «Ну чё, снюхай, что ли? Пятнадцатый уровень получил. Как собираешься очки опыта распределять?» «В интеллект!» — улыбнулся я, и даже не через силу. Голос друга подействовал успокаивающе. «Кто бы сомневался!» — расхохотался тот. «Ну что, какие планы на вечер? Небось, в клуб мажорский собрался, тёлочек за сиськи жамкать, а про друга даже не вспомнил?» «А тебе, пожалуй, забудешь», — вернул ей ему шпильку. «Я, честно говоря, ничего такого не планировал, но погулять где-нибудь можно». «Нужно, ботанья твоя душонка!» — строго ответила трубка. «И пора бы уже начинать! Ты где Ча? «Да хрен его знает. Я осмотрелся, но так и не понял, где нахожусь. Ведь спальные районы, как две капли воды, похожи друг на друга. А пока я в панике убегала, о направлении что-то совсем не думалось. А теперь вот никак сориентироваться не получается». «Ладно, давай через час на набережной. Там в парке сегодня пацаны знакомые выступают». Быстро определился с планами Витек. «Короче, они, ребята, нормальные, сам все увидишь. Там, походу, решим, что дальше». «Да я, честно говоря, хотел...» «Хорош ботанство включать!» Оборвал мои попытки отмазаться от лишней компании тот. «И денег взять не забудь, мажорик!» Трубка выдала серию коротких гудков и замолчала. Я стоял возле подъезда и смотрел на главный экран, напрочь забыв о том, что собирался сделать. Вообще мы с Витьком с первого класса дружим. Это он так стебает просто. На самом деле в их семье тоже с финансами полный порядок. Не так, конечно, как у нас, но в частной школе средняя прослойка общества не учится. Парень, он хороший, добродушный и веселый, учиться, правда, не любит. Говорит, что с деньгами образование нафиг не сдалось. Я с ним в этом не согласен. Знания правят миром. Вот я, например, сейчас совершенно не знаю, что мне делать, и готов бы заплатить, но некому. Впервые попадаю в подобную передрягу. Хотя... А что, собственно, такого произошло? Ну, подумаешь, окно разбил. На прошлой неделе дрон, в смысле один из моих братьев Андрей, на машине остановку снес. Тачка в щи, остановку пришлось новую заказывать. А уж сколько в полиции оставили, чтобы скандал замять. И ничего только царапины на лбу зажили, а он уже мотоцикл себе купил. Да, нечего нос вешать, отчим разберется. Ну, пожурит немного, потерплю, извинюсь в крайнем случае. Настроение сразу поползло вверх, а я, наконец, вспомнил, что собирался делать с телефоном. «Алиса, где я?» Сделал я запрос искусственному интеллекту. «Сейчас посмотрю». Приятным голосом отозвалась та и почти моментально открыла навигатор. Все оказалось не так плохо. Буквально за соседним кварталом проходил проспект, где можно спокойно поймать машину. Поерзав пальцем по экрану, я заказал к этому месту Uber и двинулся в точку встречи. «Куда?» Даже не поздоровавшись, поинтересовался водитель. «Деньги вначале покажи, а то знаю я вас, Щеглов!» Я картой расплачусь. Помахал я телефоном, и водитель сразу успокоился. Не каждый подросток вот так свободно разгуливает с новеньким айфоном в руках. Все же атрибутика в нашем обществе занимает не последнее место. Недаром, говорят, встречают по одежке. Солярис встроился в поток, и водитель в очередной раз спросил, куда мне нужно. А я все никак не мог ответить на этот вопрос. По идее, в школу, но вот что-то внутри меня не хотело сегодня учиться. Может быть, бунтарский дух Витька так повлиял? А может, все произошедшее. Давайте в парк на набережную. Прикинув по времени, назвал я место. Как раз успеем добраться, но максимум подожду минут 10. Все же нам придется через центр пробираться. Москва очень большой город, как-никак столица, население здесь чуть больше 40 миллионов, так что толкучка в центре, да еще в самый разгар дня, должна быть знатная». Таксист будто специально проехал мимо того самого кафе, где я недавно устроил бардак. Сердце вновь подпрыгнуло к горлу от того, что я там увидел. Толпа зевак, проблесковые маячки полицейских машин и кареты скорой помощи. Что там происходит, рассмотреть не удалось, но такое скопление спецтехники явно не предвещает ничего хорошего. Гулять и веселиться моментально расхотелось. Но больше всего волновали эмоции, и чем больше я пытался взять их под контроль, тем сильнее стучала в висках и подкатывала к горлу. «Остановите машину!» — сдавленно попросил я водителя. «Быстрее, пожалуйста!» «Сейчас, разбежался!» — ехидно ответил тот. «Вначале расплатись! Знаю я эти ваши приколы тупые!» «Вы не понимаете!» В отчаянии я пнул его сиденье. «Остановите! Быстро!» «Ну все, щегол, молись!» Разозлился тот и резко вдавил педаль тормоза. Сзади раздался сигнал клаксона и чья-то ругань. «В очко себе погуди, ублюдок!» Рявкнул ему водитель и, выбравшись из машины, направился к задней двери. Я в панике теребил ручку, которая никак не желала поддаваться. Видимо, таксист специально это сделал, некая защита от дураков. Время беспощадно утекало, а эмоции внутри уже подобрались к критической отметке, когда парнишка потянул на себя дверь. Волна грохнула от меня во все стороны, словно круги на воде отброшенного в нее камня. Стекла вылетели, будто они из тряпок сделаны, а таксиста смело дверью и ударило проезжавший мимо автомобиль. Этого ему было достаточно. Он упал на асфальт и закричал во всю мощь легких. Беглого взгляда хватило, чтобы заметить неестественно вывернутую руку. Видимо, дверь отлетела с такой силой, что переломала ему кости. «Да что же за день-то сегодня такой? То пусто, то густо. Как мне с этим теперь жить, если я при каждом волнении буду окружающих калечить? Ну и рожу свою я теперь точно засветил». Во всех такси давно обязали камеры иметь. Так что все, хана. Жить мне отныне в лаборатории, потому как всех денег не хватит, чтобы откупить меня от военных ученых. А эти наверняка не упустят такую возможность в моем лице. Да и кому я сдался, сирота без роду и племени. Отчим ни за что не станет рисковать своими деньгами из-за какого-то засранца. Все, точно хана, доигрался. Все эти мысли пролетели за мгновение, которое я уже тратил на очередной побег. Снова закоулки, снова спальные кварталы. Нет, нужно держаться от людей как можно дальше. Никаких спальников и уж тем более метро. Но, блин, это же мегаполис. Как здесь найти место, где нет людей? Точно, парк! Нужен большой простор, где в будне меньше всего вероятности нарваться на праздно шатающуюся толпу. «Алиса, где ближайший парк?» Выдохнул я в телефон прямо на ходу. «Сейчас проверим». Отозвалась та и выдала мне целую кучу зеленых зон города. Определиться было несложно, потому как одна из таких точек расположилась буквально в километре. Проложив маршрут, я поспешил удалиться из людного места. Мысли вновь свернули в более спокойное русло, и ощущение кипящей энергии внутри слегка поугасло. Доверять ему лучше не стоит, однажды я уже совершил эту ошибку. Стоит продолжать держаться узких переулков, где попадаются лишь одинокие прохожие, да и те редкость. Добравшись до парка, я более или менее успокоился и привел мысли в относительный порядок. Совсем в одиночестве остаться, конечно, не получилось, но какой не есть, а спокойный угол отыскал. Небольшой пруд с асфальтированной дорожкой вокруг. На нее даже разметку для любителей побегать нанесли, а ближе к водоему поставили скамейки. С детьми на них сидеть не очень удобно, слишком высокие получились. Да и постоянно бегающие люди того и гляди зашибут шебут-шебутного ребенка. Плюс постоянная опасность, что малыш слетит в воду, сделали свое. Потому матери стараются кучковаться у детской площадки, а на пруд приходят в самом крайнем случае. Однако на меня он оказывал успокаивающее действие, что, собственно, и требовалось. Водная гладь, по которой рассекает мама-утка с малышами, летающие стрекозы и плеск карасей окончательно расслабили нервы. Пришла очередь мозга и холодного расчета. Телефон послушно выдал новости столицы за последние два часа. Большинство из них меня не интересовали от слова совсем. Но когда взгляд зацепился за происшествие у кафе, руки предательски дрогнули, а трубка, словно именно этого и ожидала, выскользнула и прямой наводкой плюхнулась в пруд. «Да твою же в душу мать!» Впервые за день выругался я, глядя на то, как, сияя экраном, девайс погружается на дно. Вода для него не страшна, но вот глубина в этом месте у самого берега сразу достигала двух метров. Вот так, выкопали котлован и заполнили водой, а то, что кому-то вдруг понадобится в нее лезть, не подумали. — Вот я дурак! — произнес я, хлопнув себя по лбу. — Пора бы начинать мыслить другими мерами. Это еще вчера мне бы пришлось лезть в холодную воду, а то и просить сделать это кого-нибудь другого. Не бесплатно, конечно. Но сейчас-то все иначе. Я попробовал сосредоточиться на трубке, которая все еще подсвечивала свое местоположение, и, о чудо, телефон вылетел из воды и довольно ощутимо ударил меня в грудь. Однако это уже лучше, чем предыдущая попытка управления камнем. Так, что же там пишут? Сегодня в кофейне на улице Никонова произошло нападение на Максима Голованова, сына известного бизнесмена. Также среди пострадавших присутствовал человек, работающий на конкурента Антона Голованова, не менее известного бизнесмена Николая Смирнова. В ходе нападения оба пострадавших погибли. На этом месте трубка снова выскользнула из рук и ушла под воду. А внутри меня уже зарождалась очередная порция взрывной энергии. Неизвестно, чем все могло закончиться на этот раз, но подростковая психика решила, что с меня пока достаточно, и отключила сознание. В себя я пришел от мерного покачивания под звуки приятной, спокойной музыки. Беглого взгляда хватило, чтобы определиться. Я в машине и куда-то еду. Осталось понять, «У врагов я или друзей?» «Заставил же ты нас за тобой побегать!» Услышал я насмешливый голос со стороны передних сидений. Видимо, я каким-то образом себя выдал, в том смысле, что люди, перевозившие меня, поняли. Клиент очнулся. Скрываться больше не имело смысла, и я попытался принять сидячее положение. Далось нелегко. Голова все еще кружилась, да и слабость такая, будто я марафон только что пробежал. «Что случилось?» — слабым, тихим голосом спросил я. «Бабка облучилась!» — грубо ответил человек на пассажирском сиденье. «Сейчас Сергей Иванович все тебе объяснит!» «Так, эти свои, уже неплохо. Сергей Иванович Смирнов мой отчим, а они, получаются его гвардейцы. Но как они меня нашли? Кстати, дядя Коля также безошибочно появлялся в нужном месте в нужное время». Хотя что за чушь? При современных технологиях практически невозможно спрятаться. Ресурсы для этого потребуются в десятки раз больше, чем на поиск нужного человека. Это не в Средневековье искать по словесному портрету не пойми кого неизвестно где. Нет, можно, конечно, попытаться. Где-нибудь там, куда не достает связь, а ближайший населенный пункт находится в паре сотен километров. Вот только попробуй туда вначале доберись. «Натворил ты дел, конечно!» Снова с ухмылкой произнес пассажир. «Да ладно, не дергайся, сиди. Лично я твои действия одобряю. Давно пора было этого гондона наказать». «Я не понимаю, о чем вы», — попытался отмазаться я. «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха! грохнул от смеха тот. «Нет, ну ты слышал! Замочил голова на и, мол, делов не знаю!» «Клювом поменьше щелкай!» Не оценил веселье водитель. А лучше вообще пасть захлопни. А ты мне не начальник! беззаботно ответил пассажир. Крути баранку и на дорогу смотри! Однако оба заткнулись. Меня их тупая никчемная болтовня раздражала, но все же кусок информации я ухватил. Это точно не сон и не глюк, а также не новостной фейк. Все происходит в заправду. Я убил человека. Двоих! Руки затряслись, а сердце снова попыталось вырваться из груди. Я хотел было попросить остановить машину, но вместо очередного удара вдруг накатила слабость, а свет перед глазами померк. «Ладание и обезвоживание», — строго произнес сухой голос. «Ощущение, что вы не кормили его несколько дней». «Вы издеваетесь, Алексей Викторович». Включился в беседу голос отчима. «Я что, по-вашему, похож на извращенца какого-то?» «Простите, я вовсе не это хотел сказать». Сбился его собеседник по совместительству наш семейный доктор. «Просто констатирую факт. У мальчика сильное обезвоживание, а организм словно пожирал сам себя несколько дней. Такое бывает лишь...» «Я вас услышал». Оборвал его быструю речь отчим. «Когда он начнется? да «Да вот-вот уже должен!» Сильные пальцы раздвинули мне веки, а затем яркий свет ослепил глаз. «Ну, тихо, тихо, Глеб! Сколько пальцев?» «Два!» Едва слышно ответил я. «Так, следи за ручкой!» Доктор поводил хромированным цилиндриком у меня перед носом, затем крякнул, поднялся и повернулся к отчему. «Ну, с ним все будет в порядке!» «Капельницу сможет поменять Настенька. Я попрошу ее присмотреть». «Спасибо, док». Похлопал его по плечу Сергей Иванович. «Вы знаете, где выход?» «Я бы рекомендовал покой и...» «Я вас услышал». сухим металлическим тоном повторил отчим, и доктор Пулей выскочил за дверь. «Простите». Буркнул я первое, что пришло в голову, потому как отчим нависал надо мной с очень нехорошим выражением на лице. «Вот скажи мне, ты идиот?» Совершенно спокойным голосом спросил он. «Но я-то знал, что именно этот факт как раз и не предвещает ничего хорошего. Перед тем, как взорваться, он всегда становится спокойным. А что происходит во время этих вспышек, лучше не знать». Однажды молоденький садовник попал ему под похожее настроение. Пришлось вызывать Алексея Викторовича. Парень, конечно, легко отделался, но я частенько слышал и другие варианты развития у подобных историй от болтливых охранников. Нет-нет, да и дядя Коля не следил за языком. «Значит так». Глядя мне прямо в глаза, все тем же сухим тоном продолжил отчим. «Сейчас ты мне расскажешь все», «И не вздумай врать, понял?» А после этого он под моим удивленным взглядом легким движением двух пальцев придвинул себе под зад стул, который находился метрах в пяти у стола для переговоров.